Глава 17. Контрразведка. Сообщение от капитана Великолепного пришло в штаб Каскона 29 января. В нём говорилось о благополучном финише фрегата в центре Ла-Ниньяке, но заканчивалась депеша негативной нотой. На корабль было совершено нападение местных пограничных заградителей. Мало того, это нападение очевидно было совершено точно в момент выхода фрегата из ВС по режиму что не позволило компьютеру экспедиции корректно сформулировать донесение. А поскольку спутнaя связь требовала конкретные локации абонентов в реальном времени и посыла вера-струн, Шаргину передали только обрывки речи, и о результатах атаки ему пришлось лишь догадываться. Как ты думаешь, они прорвались? морщась, как от зубной боли, спросил он Етоева, который связался с ним с орбиты Сатурна. Етоев в данный момент находился на Энцеладе. «Дроздов — опытнейший капитан, профи до мозга костей», — успокоил директора, уравновешенный Етоев. «Да и кванг у них мощнецкий. Думаю, они скоро выйдут на связь». «Оптимист», — буркнул Шаргин, оттаивая. «Что ты делаешь на Энцеладе? Наши парни закончили работу?» «Они пригласили посмотреть находку, пропущенную китайцами». «След?» «Можно назвать его и так». Речь шла о каверне во льду Энцелада, расположенной на глубине десяти километров, совсем недалеко от дна шахты, проделанной китайскими исследователями. Они почему-то не стали копать глубже, то ли не заметили этот воздушный пузырь диаметром всего в 20 метров, то ли не нашли в нём ничего загадочного, а напрасно. Во-первых, на дне шахты был обнаружен выдавленный во льду знак, напоминающий фигурку древнего летающего ящера. Внутри же пузыря, заполненного реденькой смесью молекул воды и кислорода, располагалось наполовину расплавившееся изваяние изо льда, в котором угадывались черты этого же земного птерозавра, Таната дракона, или дракона смерти, как его называли палеонтологи, кто изготовил скульптуру из льда, зачем, почему именно этого летающего динозавра, догадаться было невозможно. И лишь возраст находки стал известен с достаточной убедительностью после углеродного анализа льда, 180 миллионов лет. Однако еще больше интерес у специалистов, да и контрразведчиков, Вызвал факт наличия на умертвии вывезенном китайцами санцелада печати в форме того же дракона смерти. Получалось, что хозяин древнего оружия, спрятанного на спутнике Сатурна, либо поклонялся этому ящุру, либо и был им, везде оставляя свои образные изображения бренда изготовителя. Конечно, сразу же возник попутный вопрос: не создали ли умертвие разумные земные драконы? и не участвовали ли они в древней всегалактической войне наравне с другими цивилизациями того периода. Но ответов на эти вопросы у исследователей не было. «Что сам-то думаешь?» — спросил Шаргин, размешивая в чашке ложечку листьев каркаде, придающего чаю своеобразный аромат. «Моей фантазии не хватает», — смущенно признался Етоев. «Был бы с нами Шапир, а он бы наверняка предложил объяснение». «Волкову он нужен не меньше, чем нам». Кстати, в одном из докладов Боярского из системы двойной звезды я нашёл упоминание о том, что космолётчики экспедиции обнаружили в капсулах Бабах Инфоцентра выдавленный значок птицы. Может быть, я вчера? Они говорили о силой этой птицы. Но если это наш дракон смерти, возникает интересная параллель: птички из мезозоя, строители Инфоцентра, рассмеялся Шаргин, итоев серьёзно кивнул. В крайнем случае участвовали в создании карты реестра войны. Допущение смелое. Надо подкинуть идею аналитикам. Подкину. Но тогда вопрос, кто выкрал у нас копию реестра, становится еще более актуальным. Втероящеры давно ушли со сцены истории, на арену выползли ядрани и тартарианцы-властители. И мы, усмехнулся Етоев. Шаргин прищурился. По идее, с Шапира мы, люди, являемся базисом новой разумной системы. Как предки за разума. Этой идеей он заразил уже многих наших умников. Считаешь, что она ошибается? Так глубоко в будущее я не заглядываю. Что касается развития человечества как справедливого этноса, не верю. После разрушения Советского Союза в конце прошлого века мы так ничего позитивного и не построили. Полковник удивился директор Коскона. Что за пессимизм? Россия выдержала все войны в 20-м столетии и две гибридные в 21-ом с Украиной, Европой Америки и с Китаем. Другое дело в восстановлении традиций русской культуры и духовной сферы действительно идёт медленнее, чем хотелось бы, но это уже вина власти, постоянно делающей шаг вперёд и два назад, спотыкающийся человеческий фактор предательства и наживы. Да я понимаю, кивнул Етоев. Хочется большего. Над столом Шаргина вырос жёлтый световой лучик, предупреждающий о не служебном звонке. Я занят, сказал директор. Абонент просит аудиенции. Флегматично сообщил компьютер кабинета по имени Dell. Шаргин увидел в толще стола имя звонившего. Давай. В окне Виома возникла голова Мартина Квисады, начальника отдела квантовых коммуникаций бразильской службы безопасности. Шаргин был знаком с ним уже лет 10 и считал приятелем, нередко отвечая на его звонки. Прошу прощения, Михайлович, улыбался Мартин. с угловатыми и с приятными чертами лица и кудрявыми волосами. По-русски он говорил с акцентом, но вполне понятно. Не отвлекаю? Позвоню позже, сказал Етоев, выключая линию со своей стороны. Слушаю, Мартин. Говорят, вы отправили свой фрегат далеко от земли? Шаргино улыбнулся. Говорят или тебе доложили твои парни? Бразилец подмигнул. Слухи, амиго. Да, производство слухов у вас налажено хорошо. «Что тебя волнует, дружище?» «Вы русские и сумасшедшие люди. Сколько вас не пытаются образумить, направить на путь истинной либерастической демократии и потребления, всё напрасно. Вы так и живёте по интересам, а не по расчёту». Шаргин засмеялся. «Такие уж мы неисправимые. Не можем жить как овощи, а тем более как извращенцы в Европе. Но ведь ты звонишь не для осуждения нашего образа жизни. Что хотел узнать?» Лицо бразильца посерьёзнело. «Я не могу жить как овощи, По нашим каналам прошла инфа о передаче вам китайцами какого-то невероятного оружия. Шарген сохранил доброжелательную мину, хотя в душе родилась досада. Мысль, что ему удалось не всех шпионов и предателей выявить в секретных службах страны, мучила его давно, и слова квисады о слухах только подтверждали выводы контрразведчика. Могу признаться, китайские товарищи в самом деле доверили изучение этого артефакта нам. О или изучение, прищурился бразилец. Мои парни утверждают, что оружие вы поставили на борт великолепного и фрегат отправился в Ла-Ниакею. Шаргин невозмутимо пожал плечами. Твои парни работают великолепно. Да уж, не жалуюсь, ухмыльнулся Квисада. Мы отправили экспедицию для поиска похитителя моллюска Райестра, в надежде, что в добавок нам удастся установить контакт с его хозяевами. Причём тот Ла-Ниакея, мы считаем, что вор направлен к нам тартарианцами. «Дались вам эти тартарианцы, до них пол Вселенной». «Расстояния нынче не имеют никакого значения, как не имели значения и для участников межгалактической войны полмиллиарда лет назад». «Если честно, мне непонятны ваши страхи. Чего нам ждать в ближайшее время, Владислав? Натовцы вопят на всю Солнечную систему о недопустимости ваших экспериментов с опасными артефактами и военными базами у других звёзд». «Как говорил наш министр иностранных дел», Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не стреляло. И всё-таки, Амиго, грядёт новая война? Шаргин помолчал, задумавшись над ответом, чтобы не обидеть собеседника и не сболтнуть лишнего. Что вы знаете о властителях Ваниоки? Мартин озадаченно потёр ладонью. В части официальных расследований, в части секретных докладов твоих служб. По нашим данным, властители затевают некую зачистку. По нашим тоже. В свою очередь, это стопроцентно означает новую войну. Именно для этого властители и украли карту цивилизаций и военных баз, чтобы найти средства для исполнения своей затеи. Шаргин помолчал. Или не своей. Что ты имеешь в виду? Возможно, властителями кто-то управляет? Разумом такого уровня? Удивился Мартин. Управлять можно разумом любого уровня, усмехнулся Шаргин. Если управляющий ещё умнее, Бразилец, оценивающе вгляделся в лицо Шаргина. "И всё же, по утверждениям ваших же учёных, властители представляют собой более высокоорганизованную структуру, чем наша цивилизация. Кто конкретно, по-вашему, может управлять такой силой?" Шаргин задумался. О гипотезе Шапера, занимавшегося теорией по Стразума, говорить не хотелось. Ничего секретного в ней не было, но пришлось бы, чтобы не обидеть собеседника, долго объяснять ему, что это за штука, за разом. В голову пришла мысль упростить терминологию и закончить беседу. Властели представляют собой цивилизацию промежуточного уровня. Они овладели энергией своей звезды и вплотную подобрались к энергии всего галактического скопления Ланиаке, но до манипулирования энергией всей вселенной им ещё далеко. Вероятен вариант использования тартарианцев в своих целях другой системой вселенского масштаба. Мартин помрачнел. В таком случае надо немедленно созывать совбессон. «Генсек-сон-поляк», — намекнул Шаргин. «Что бы мы ни предлагали в сфере общей безопасности, он не даст нам шанса выступить на Совете Безопасности». «Но ведь речь идет о глобальной угрозе», — возмутился Квисада. «Этим деятелям плевать. Как и сто лет назад, решения наверху принимают не самые умные из нас, а самые успешные. По имя же разработанной шкале измерений этой успешности — деньгам». Любое инакомыслие они считают неправильным, недопустимым, диким, заслуживающим недоверия и осуждения, особенно если учесть отношение Польши к России в прошлом веке. Только 5 стран в мире до сих пор не сняли с России санкции, введённые ещё 100 лет назад, в том числе Польша. Это неправильно, Шаргин пожал плечами. Это факт. Мы сами на уровне правительства Бразилии внесём в планцев без обсуждения проблемы с тартарианцами, но мне понадобится дополнительная информация. Флаг вам в руки, как говорится. Информацию мы вам дадим. Тогда до встречи. Бразилец широко улыбнулся. Вместе мы справимся. Очень надеюсь, искренне ответил Шаргин, хотя подумал: "Ох уж эти оптимисты". Вём связи погас. Шаргин побарабанил пальцами по столу, раздумывая, не смотаться ли на энцелад самому, и в это время ему по личной линии позвонил Рогоз. Перед глазами возникла фигура кванконика СБЦОК, работающего одновременно и на Каскон. Лицо у главного кванк-аналитика Плесецкого центра было замкнуто миной подчеркнутой сосредоточенности, но Шаргин безошибочно определил, что эксперт взволнован. «Есть минута, Владислав Михайлович». «Слушаю, Валерий Меркурьевич». Парни из Цифры запустили сетевой анализ уцелевшей копии реестра мёртвой руки и получили удивительную картину. Что значит уцелевшей копии? Её же умыкнул наш неведомый противник. Он вынес основной массив института, но далеко не всё, что у нас хранилось в базах данных других департаментов. Части карт реестра изучали и федералы, и аналитики ЦОК и РКС, и ваши контрразведчики. Нам удалось собрать воедино большую часть контента, но суть не в этом. Древняя всегалактическая война, начавшаяся около 500 миллионов лет назад, по расчётам аналитиков, началась из одной точки и распространилась по вселенной как ударная сферическая волна. И эта точка, то есть этот район Млечного Пути, в рагосном мгновении замолчал. Солнечная система. Шаргин поморгал, переваривая сказанное. Хотите сказать, что войну начали мы? Нас тогда ещё не было, улыбнулся рагос. Люди, как зародыш цивилизации, появились позже, на 200 миллионов лет. В те времена на Земле царил мезозой, и, я так полагаю, нишу разума занимали птицы. Точнее, пернатые летающие ящеры. Тонато-драконы. Рогоз кивнул, довольный произведенным эффектом. Я тоже подумал об этом в первую очередь. Но археологи не нашли ни одного подтверждения тому, что динозавры образовали разумный социум. А их социум не нуждался в технике. Это баллад цивилизации биологического толка. В литературе описаны десятки вариантов таких цивилизаций. То в литературе. Вам должно быть известно, что бесконечный мультивселенная реализует весь спектр человеческих фантазий, возможно, даже версии невозможные с точки зрения человеческой логики и физических законов. Вы случайно не пишете романы? усмехнулся Шаргин. Вы бог не дал таланта, серьёзно ответил Рагос. Простите за шутку. Однако новость чрезвычайно интересная, она многое объясняет. Кроме одной вещи. Какой же? На станции, прятавшей в двойной звезде инфобазу всех цивилизаций, Престор, исследователь экспедиции Дерского, нашли интересный отпечаток. Подождите, дайте угадаю, значок птерозавра, вернее дракона смерти, дрогоски внул. Точно такой же красуется на у мертвее. Но между солнечной системой и двойной звездой, внутри которой прячется Инфоцентр войны, 100 миллионов светолет, как они связаны между собой? Да очень просто, ответил Шаргин. Инфоцентр реестра мёртвой руки строили те же парни, что создали и у мёртве. То есть земные драконы вывод лежит на поверхности. Жесть. Э, прошу прощения, не сдержался. Но если это правда, что именно Если виновник древней всегалактической войны разум Земли, пока что это всего лишь наше измышление. И тем не менее, всё сходится, Владислав Михайлович. Как говорят наши братья-кавказцы, мамой клянусь. Хотя при этом появляется другая проблема. Властители. Они-то как связаны с земными птерозаврами. Шаргин допил остывший чай, проворчал. «Сами что думаете?» «Я вам не Шапира», — почему-то обиделся Рогоз. Дался вам этот гость из параллельной вселенной. Вот кто настоящий фантаст. Неплохая характеристика для учёного и всё же. Может быть, тартарианцы являются сбежавшими с земли ящерами, проиграли войну и утрали? Шарген фыркнул. Ну вот, вы говорите, Шапира фантаст. Фантазия и у вас отлично развита. Не издевайтесь, смутился Кванконик. Шарген посерьёзнил. Готовьте резюме, Валерий Меркурьевич. Вечером обсудим в компании с парнями Мишина. Ситуация усложняется день ото дня, и нам надо до зарезу быть готовыми ко всему. Объявим в ВВУ? Возможно, придётся. До вечера. Рагос в фокусе минара исчез. Шаргин посмотрел на пустую чашку, и ему впервые за всё время работы захотелось сделать глоток водки.